Хозяйка Аркашиной матери состояла в этом комитете. По ее настоянию комитет принял участие в способном мальчугане, и Аркаша-портянка, сдав без сучка и задоринки экзамен, был принят бесплатным учеником в наш класс. Я очень дружил с серьезным и ласковым Аркашей. Он не был тихоней, но все его безобидные шалости, веселые шутки резко отличались от дикого озорства одноклассников.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 Выводила она и трепетно, словно свечу перед иконой, ставила точку.